Глава четвертая. Осознание того, что он больше не тащит эту ношу в одиночку, свалилось на грамма с облегчением, будто с его мохнатых плеч сняли плазменный двигатель. Он нашел союзника в лице самого главного начальника на этом корыте. Старый механик нутром почуял, что пора выкладывать все карты на стол, даже самые грязные и потрепанные. Прятать козыри в рукаве больше не было смысла, когда на кону стояла не только его шкура, но и судьба той самой рыжей занозы, которую он считал своей ученицей. Он шагнул ближе к капитану, стараясь не грохотать подошвами по металлической палубе. Его низкий ракочущий голос, привыкший перекрикивать рев реакторов, превратился в напряженный шепот. «Капитан, дело дрянь, и все гораздо хуже, чем вы думаете». Наш лейтенант Макс — не просто скользкий тип, как пролитая отработка. Он убийца и предатель. И еще. Аска. Инженер Редфорд. Девчонка жива. Вот только она с пиратом Рейвеном, которого разыскивает имперский флот. Макс пытался их обоих поджарить, подстроив взрыв в доках на планете Ги. Она мне все рассказала. Грам на секунду замолчал, переводя дух. Он полез в карман своего комбинезона и вытащил небольшой дата-чип, замаскированный под обычный шестигранный болт. Вот. Здесь все. Сообщение от Редфорд. Записи переговоров лейтенанта, собранные мной на корабле. Схемы зашифрованных каналов связи и доказательства его сговора. Я не спешил нести это вам. Хотел сначала выяснить, кто дергает за ниточки этого красавчика. Не хотел испугнуть главную крысу. Валериус слушал, не шелохнувшись. Его лицо было непроницаемым. Он не удивился и не выказал шока, лишь в глубине его глаз полыхнул холодный яростный огонь. Капитан медленно взял из лапы Урсида крошечный чип, словно тот был детонатором. Его реакция была спокойной до жути, и это спокойствие говорило о многом. Похоже, слова механика лишь подтвердили его самые мрачные догадки. — Вы поступили правильно, Гром. Наконец произнес он, и в его голосе впервые прозвучало неприкрытое уважение. «Поймать мелкую рыбешку — это хорошо, но я хочу вытащить на палубу ту акулу, что за ней стоит. С этого момента мы работаем вместе. Докладывайте только мне, и никому больше ни слова». Капитан на мгновение задумался, его взгляд стал острым, как лазерный резак. «Продолжите свою игру». Пусть вес думает, что держит старого медведя на коротком поводке и успешно вас контролирует. Пусть верит, что вы у него в кармане. А мы тем временем подготовим для него такую ловушку, из которой не выберется даже юркий разведчик. Валериус развернулся, чтобы уйти, но у самой двери остановился и, не оборачиваясь, хлопнул Грама по массивному плечу. Жест был коротким, но весомым. «И вот еще что. Свяжитесь с Редфорд. Нам нужно встретиться лично. Механик, спасибо за вашу верность. Таких, как вы, в империи осталось немного». Дверь бесшумно закрылась, оставив грамма одного посреди его царства из металла и мазута. Огромный урсит тяжело опустился на ящик с инструментами, и тот жалобно скрипнул под его весом. Ну вот, ввязался в шпионские игры на старости лет. И все из-за этой рыжей девчонки с шилом в одном месте. Битва только начиналась, но теперь он знал, что его спину прикрывает не просто командир, а гранитная стена в лице капитана Валериуса. И это давало ему силы идти до конца. Космос за иллюминатором стрижа напоминал бархатную шкатулку, в которой какой-то щедрый ювелир небрежно бросил горсть чистейших бриллиантов бесконечное умиротворяющее полотно которое на удивление быстро притупляло острое чувство постоянной погони мы летели к люминусу впервые за долгое время не удирали сломя голову от чего то а целенаправленно двигались к цели это новое ощущение было хрупким как первый зимний лед и я боялась дышать слишком громко чтобы случайно не спугнуть его я развалилась в кресле второго пилота лениво поглядывая на ровные зеленые огоньки приборов. Все было в норме. Стриж, несмотря на свой потрепанный вид и скверный характер, вел себя как паинька. Кайден стоял за моей спиной, положив тяжелые ладони мне на плечи, и его молчаливое присутствие грело и защищало надежнее любой брони. В кают-компании царила блаженная тишина, нарушаемая лишь мерным гудением двигателей. «Кажется, я начинаю забывать, как надо прятаться, а главное, зачем?» Мечтательно протянула я, запрокинув голову, посмотрев на его лицо. «Приятное чувство». Наслаждайся, пока можешь». Его голос был низким рокотом, греющим душу. «Уверен, скоро вселенная подкинет нам новый повод для паники». «Анализируй окружающее пространство». Внезапно вклинился в нашу идиллию бесстрастный голос Майзера, который лениво парил у главной консоли. Зафиксирована попытка установления связи на зашифрованной частоте 7 дельта 4. Я недовольно поморщилась. Ну вот, накаркал. И что это значит, о великий сгусток проводов? Данный протокол связи использовался инженерным корпусом Империи 30 лет назад. Монотонно продолжал робот, проигнорировав мою шпильку. В настоящее время он считается устаревшим и выведен из эксплуатации... Вероятность случайного сигнала 0,001%. Я нахмырилась и обернулась на жужжащую каплю. — Кто, кроме музейных экспонатов, пользуется этим старьем? — спросила я скорее у себя, чем у него. — Похоже на ловушку, дешевую и очевидную. — Источник сигнала флагман неукротимый, — невозмутимо уточнил Майзер. — Шифрование многоуровневое, но примитивное по современным меркам. «Для его дешифровки мне потребуется приблизительно 4,7 секунды». Пальцы Кайдена на моих плечах сжались, превратившись в стальные тиски. «Начинаю дешифровку», — безэмоционально объявил робот. Спустя ровно пять секунд из динамика раздался треск статической помехи, а затем низкий, знакомый добули рокот. «Девчонка, это гром! «Мне пришлось использовать другой канал для связи. Надеюсь, твой летающий калькулятор сможет это принять. У нас тут <къех> перемены. Капитан в курсе. Он на нашей стороне. Повторяю, Валериус на нашей стороне. Нам нужно встретиться. Срочно. Где вы будете? Конец связи». Сообщение оборвалось так же внезапно, как и началось. В кают компании повисла такая оглушительная тишина, что я отчетливо слышала, как кровь стучит у меня в ушах. Я медленно, словно на шарнирах, повернулась в кресле и посмотрела на Кайдена. На его лице было написано крайнее изумление, смешанное с таким глубоким недоверием, будто ему только что предложили купить мост в имперской столице. «Майзер», — мой голос прозвучал хрипло и чужеродно, — «проверь подлинность». Голосовая модуляция, фоновые шумы — все, что только сможешь. Проверка завершена. Голосовой отпечаток на 99,8% совпадает с образцом голоса старшего механика Грамма. Фоновый шум соответствует акустической среде инженерного отсека флагмана класса неукротимый. Вероятность подделки крайне низка. Я откинулась на спинку кресла и шумно выдохнула, пытаясь унять бешено колотящееся сердце. Грамм и капитан. Сам капитан Валериус. Неожиданно. Он на нашей стороне. Эта мысль никак не хотела укладываться в моей голове. Она была слишком дикой и невозможной. «Это...» «Это менять все», — прошептала я, глядя на Кайдена. Он молчал, задумчиво потирая подбородок. Я знала, о чем он думает. Он привык полагаться только на себя, доверять лишь горстке проверенных людей и всегда ждать удара в спину, особенно от представителей власти. «Это может быть ловушка, Аска. наконец произнес он, подтверждая мои догадки. «Это старо как мир, использовать голос старика, чтобы заманить нас прямо в руки Империи». «Нет, я покачала головой с уверенностью, которой сама от себя не ожидала. Грам не умеет врать». Он механик до мозга костей, а не актер. Если бы он пытался меня заманить, я бы это почувствовала даже через помехи. Его голос... Он был настоящим. В нем слышалось его вечное ворчание. Он рисковал всем, чтобы связаться со мной. Я ему верю. Кайден долго смотрел мне в глаза, словно пытаясь прочесть там ответ на все вопросы галактики. Наконец он медленно кивнул. «Хорошо. Я верю твоему чутью. Что будем делать?» Я снова повернулась к консоли. Нужно было ответить. Быстро и также безопасно. «Майзер, подготовь ответное сообщение. Тот же канал, тоже доисторическое шифрование». Я на секунду задумалась, формулируя ответ, а затем, после короткого обмена взглядами с Кайданом, который молча одобрил мой план, начала диктовать. Грам, это невероятно. Мы летим на Люминус. Будем там через несколько стандартных циклов. Будь осторожен. Конец связи». Сообщение отправлено. Бесстрастно доложил Майзер, когда я закончила. Рекомендую в дальнейшем воздержаться от эмоциональных восклицаний в зашифрованных передачах. Слово невероятно увеличило размер файла на 8%, что могло привлечь внимание систем пассивного мониторинга. Более эффективным был бы ответ. Принято. Люминус. Конец связи. Я только закатила глаза, но спорить с ним не было ни сил, ни желания. Вместо этого я встала и подошла к Кайдану утыкаясь лбом в его твердую грудь. Он тут же обнял меня, и я почувствовала, как тугой узел напряжения в моих плечах понемногу развязывается. С учетом появления нового неожиданного союзника в лице капитана флагманского корабля, снова встрял Майзер, общая вероятность выживания в вашей миссии повышается с категории крайне рискованная авантюра до категории очень опасное предприятие с небольшим шансом на успех. Процентное соотношение изменилось с восьми до двадцати трех целых процента. Мои обновленные поздравления. Всего двадцать три процента? Я фыркнула, не отрываясь от Кайдена. Ты становишься настоящим оптимистом, Майзер. Еще немного и начнешь рассказывать анекдоты. Кайден тихо рассмеялся над моей головой, и его смех, казалось, прогнал последние тени сомнения. Да, это было опасно. Но теперь мы были не одни и наши призрачные, почти нулевые шансы вдруг стали вполне осязаемыми. Игра определенно становилась интереснее. Путь от инженерного отсека до капитанского мостика неукротимого походил на пересечение межгалактической границы. В машинном отделении все грохотало, шипело и вибрировало в вечном, понятном инженеру ритме работающих механизмов. Здесь же наверху царила стерильная, почти храмовая тишина. Ее нарушало лишь тихое перешептывание системных консолей, да приглушенные, отточенные до автоматизма доклады офицеров в идеально отглаженных мундирах. Грамм чувствовал себя здесь чужеродным элементом, огромным замасленным астероидом, который случайно занесло в безупречно выверенную звездную систему. Каждый его шаг по палубе, отполированный до зеркального блеска, отдавался тяжелым, неуместным гулом. Он даже старался ступать потише но его массивные лапы были созданы для работы с аппаратурой размером с человека, а не для бесшумных прогулок по высшим сферам. Дежурные офицеры провожали грамму удивленными, слегка брезгливыми взглядами. «Один Франк даже покосился на свои сияющие ботинки после того, как я прошел мимо, будто боялся, что я оставил за собой масляный след. Но никто не посмел остановить меня». Вызов от самого капитана был лучшим пропуском во всей империи. Валериус ждал меня у голографического стола в центре мостика. Он стоял спиной ко входу, глядя на мерцающую карту сектора, и казался спокойным, как всегда. Но мое старое урсидское чутье, натренированное годами на поиске неисправностей в двигателях, уловило в его позе едва заметное напряжение. Так гудит силовой кабель за секунду до того, как перегореть. Капитан ждал новостей и ждал их с нетерпением. — Капитан, — пророкотал грам, стараясь говорить как можно тише, чтобы не нарушать местную благоговейную атмосферу. Его голос все равно прозвучал, как обвал камней в пещере. — Получил ответ. Короткий. Валериус молча развернулся и кивком указал на свой личный терминал. Грам подошел и, неловко ткнув сенсорный экран своими огромными пальцами, переслал ему расшифрованное сообщение о девчонке. Капитан склонился над экраном, и на его суровом лице не дрогнул ни один мускул. Он читал, а затем перечитал еще раз, и на мостике повисла такая тишина, что, казалось, можно было услышать, как звездная пыль оседает на обшивку корабля. И вдруг Грам увидел это. Что-то изменилось. На лице капитана, которое, казалось, было высечено из серого астероидного камня, Промелькнула тень эмоции. Это не была улыбка в привычном понимании этого слова. Скорее, едва заметное потепление во взгляде. Легкое расслабление, жесткой линии губ. Лицо Валериуса просветлело, словно далекая звезда на миг пробилась сквозь вечную тьму космоса. «Люминус!» Тихо, почти шепотом произнес он, и в его голосе прозвучало неприкрытое удовлетворение. Он поднял голову и его глаза горели. «Лучше и не придумаешь. Они нейтральная страна, формально независимая от Империи, благодаря своей монополии на наниты. Их технологии могут помочь нам во многом, и это идеальное место для тайной встречи. Никто не посмеет сунуться туда с имперской проверкой. Гениально!» он выпрямился и его фигура снова обрела привычную стальную непроницаемость, но решение уже было принято искра превратилась в пламя старший помощник голос капитана снова стал твердым и властным разрезая тишину мостика как лазерный скальпель собрать высший командный состав в зале для совещаний немедленно молодой офицер вздрогнув от неожиданности тут же бросился выполнять приказ валериус повернулся ко мне и в его глазах горел холодный огонь стратега нашедшего ключ к победе спасибо гром ваша информация информация в вашей протеже бесценна вы только что изменили курс этого флота спустя десять минут когда все старшие офицеры перешептываясь собрались в зале совещаний капитан валериус вошел последним Он молча обвел их тяжелым взглядом и, не тратя времени на предисловие, отдал приказ, который заставил всех присутствующих замереть. «Шторман, проложите новый курс. Пункт назначения система «Люминус». Скорость максимальная». Первым опомнился его первый помощник, командор Траск, мужчина с безупречной выправкой и таким же безупречным послужным списком. «Но, капитан!» «Наши приказы от высшего командования предписывают патрулирование сектора Гамма-7. Отклонение от курса... Приказы изменились!» Отрезал Валериус, и его голос не оставлял ни малейшей возможности для дальнейших возражений. «Теперь мои приказы патрулировать окрестности Люминуса. Выполнять!» Грамм все еще стоял у входа на мостик, наблюдая за этой сценой. Я почувствовала, как палуба под ногами едва заметно вздрогнула, а гол двигателей изменил свою тональность, становясь глубже и мощнее. Огромный флагман неукрытимый медленно, но неуловимо менял свой курс, разворачиваясь к новой неизвестной цели. Громтихо тихо хмыкнул, отчего ближайший лейтенант испуганно поежился. Эта рыжая девчонка, даже находясь за тысячи световых лет отсюда, умудрилась устраивать переполох галактического масштаба. Что ж, кажется, скучать в машинном отделении в ближайшее время точно не придется.